Прочитайте о дальнейших приключениях Тристрама. При дворе короля Марка все жили дружно и весело, и лишь один человек взирал на сэра Тристрама с ненавистью и подозрением. То был его кузен, сэр Андред, втайне злоумышлявший против Тристрама. Однажды он увидел, как Тристрама и Зольда беседуют в нише сводчатого окна. Они стояли вплотную друг к другу, соединив руки. Андрет поспешил к королю и донес ему об измене. Король схватил меч и побежал в те покои, где Андрет видел его супругу с Трестрамом. «Подлый предатель!» — крикнул он Трестраму и хотел пронзить его мечом, но Трестрам подскочил и вырвал оружие у короля. «Где мои рыцари? Где мои люди?» — кричал король. «Я приказываю вам убить предателя!» Но никто не подчинился этому приказу. Увидев, что никто не пытается напасть на него, Трестрам замахнулся мечом на короля Марка и зарычал. Король бежал в страхе и трепете. Трестрам бросился за ним и ударил короля, плашмя мечом по затылку и шее, и король Марк со стоном рухнул на пол. Понимая, какая ему грозит опасность, Трестрам вооружился и поехал со своими людьми в лес. Рыцари короля преследовали его, но Трестрам с легкостью победил их всех. Одного брата он убил, другого ранил, после чего велел ему отнести королю голову убитого брата. «Скажите ему, что я его презираю», — велел он. Король Марк созвал своих советников. «Что делать нам с таким врагом?» — спросил он их. «Думается, Сир», — отвечал один из советников, «что вам надо бы с ним примириться. У него много сторонников в нашей стране, его считают самым отважным и верным рыцарем в мире». Лишь сэр Ланселот может сравниться с ним доблестью. «Что, если сэр Тристрам уедет ко двору короля Артура? Это нанесет вам великий ущерб, ведь два лучших в мире рыцаря окажутся тогда в вашего соперника. Итак, я советую вам, господин мой, заключить с Тристрамом мир». «Хорошо», — сказал король Марк, «мы пошлем за ним и восстановим прежнюю дружбу». Так и сделали. Трестрам вернулся ко двору и был хорошо принят королем. Все было прощено, хотя, возможно, не все было забыто. И на какое-то время опять воцарился мир. Так случилось, что король Марк и королева Изольда отправились вместе с сэром Трестрамом в путешествие. Они раскинули шатры на большом лугу реки, и все рыцари состязались там и бились на турнире. Среди них был сэр Ламарак Уэльский, который отважно выступал против всех королевских воинов и всех одолел. «Дивлюсь я силе этого человека», — промолвил король, — «как его имя». «Я близко знаком с ним», — ответил сэр Трестрам. «Это сэр Аламарак. Мало кто из рыцарей сравнится с ним». «Стыд нам и позор, если он уедет отсюда, не потерпев поражения от одного из моих рыцарей». «Мой господин», — возразил Трестрам, — Этот человек довольно уже совершил нынче в доказательство своей доблести. Он сделал сегодня не меньше, чем осмеливался когда-либо сэр Ланселот. Бесчестно было бы выступить против него теперь, когда он утомился. Что до этого, то я велю вам из любви ко мне и моей королеве испытать его еще раз в поединке. Сир, вы приказываете мне бросить вызов противный законам рыцарства. Если я выбью его из седла, в том не будет для меня славы. Ни один добрый рыцарь не пожелал бы получить такое преимущество над другим. Но раз вы повелеваете, мне остается лишь подчиниться. И вооружившись копьем и мечом, он сел на коня. Рыцари сшиблись с великой силой, и Трестрам копьем убил коня под своим противником. Сэр Ломарак тут же вскочил на ноги и выхватил меч. — Спешивайтесь, сэр рыцарь, — крикнул он, — сразимся на мечах, если осмелитесь. «Нет, сэр, этого я делать не стану. Я и так себе на позор совершил слишком много. За это я вас не поблагодарю. Вы нанесли мне поражение верхом, и я вызываю вас, сэр Тристрам из Лионесса, биться со мной пешим. Вы знаете мое имя, а я знаю ваше. Я не стану сражаться с вами, сэр Ламарак Уэльский. Я вышел на бой против своей воли, ибо мне приказал сделать это мой король». «Не желаю навлечь на свою голову еще больший позор. Знаю, что вам достанет отваги справиться с целой толпой, но я не могу скрестить меч с усталым воином». «Пусть будет так», — ответил Ламарак Трестраму, «Настанет день, и мы рассчитаемся».